Нужно поупражняться заранее. Сын мой, скоро вы предстанете перед вашим Творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для раскаяния. Неужели вы приблизитесь к престолу Господне с шуткой на уста? шуткой, ваше преподобие! Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки... Они карабины, и тогда вы увидите, была ли это шутка. Пушки, он несчастный. Неужели вы не понимаете, какая пропасть вас ждет? И так ваше преподобие думает, что когда меня опустят в эту яму, вы навсегда разделаетесь со мной. Может быть, даже на мою могилу положат сверх камень, чтобы помешать воскресению через три дня.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 Овод слегка пошатнулся, но не упал. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит по-прежнему, улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки. Плохо стреляете, друзья! Попробуйте еще раз! На левом фланге держать ружье выше! Это карабин, а не сковорода! Все прицелились! Ну, теперь готов! Облако дыма поднялось при свете ярких утренних лучей и медленно расползлось на клочки. Все увидели, что овод упал, увидели и то, что он еще жив. Он приподнялся на одно колено и опять смотрел в лица солдат и опять смеялся. Вдруг он пошатнулся и повалился на траву. В этот момент ворота распахнулись, и Монтанелли вошел во двор, смотря перед собой неподвижными, полными ужаса глазами. Несколько минут с отчаянием всматривался он в лицо овода Затем без чувств упал на труп сына. На следующий день состоялся праздник тела Господня. Собор был ярко освещен. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет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 Выступала неподвижная фигура кардинала Монтанелли в белом облачении, словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь. Он как будто не замечал, что происходило кругом. И лишь когда окончилась торжественная месса, кардинал поднял руку и обратился к народу. Тише, тише! тише. Монсеньор Монтанелли хочет говорить. Тише, тише. Сегодня у нас праздник тела и крови искупителя. Я глядел на вас, когда вы шли торжественной процессией, И видел, как ликовали вы в сердце своем, Что отпустятся вам грехи ваши И радовались своему спасению. Мой сын умер за вас, И тьма поглотила его. Он умер и не воскреснет. О, мой мальчик, мой мальчик, Вы убили его! Вы убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. Но поздно. Слишком поздно я кричу, а он не слышит меня. Стучусь в его могила, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор залитый кровью земли, где зарыть цветочей очей моих к страшным пустым небесам, где нет Бога. И отчаяние обладевает мою. Я отрекся от сына, отрекся от него ради вас. Так вот же вам ваше спасение. Берите, я бросаю его вам, как бросает кость соре рычащих собак. Запир уплачено, «Вот тело, отданное за вас! Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем жизнь! Все еще пьется оно при смертных муках! Возьмите же его, христиане, и ешьте!» Монтанелли поднял ковчег со святыми дарами и с размаху бросил его на пол. Священство болен! Убедитесь сеньора Монтанелли! Вы видите, он болен! Все эти дни.